Неизвестный реквием в двух шагах с эпилогом. Лейтенант Неизвестный Эрнст На тысячи верст кругом Равнину утюжит смерть огненным утюгом. В атаку взвод не поднять, Но Родина в радиосеть В атаку зовет твою мать, И Эрнст отвечает — есть. Но в заводе твой землю ест, Он и доблестно недвижим, Лейтенант неизвестный Эрнст, Идет наступать один. И смерти говорит — прочь, Ты же один, как перст, против кого ты прешь против громады эрнст против четыре миллиона пятьсот сорока се восемь два 23 квадратнокилометрового чудища против против армии флота и угарного сброда против культ просвет вышибалки Против национал-социализма, Против, против глобальных зверств. Ты уже мертв, сопляк. Еще бы решает Эрнст И делает первый шаг. И жизнь говорит, Эрик, Живые нужны живым. Качнется сирень, По скверам уж не тебе, им не будет 1945, 1949, 1956, 1963 не будет, и только формула убитого человечества станет 3 миллиарда восемь23 миллиона пятьсот шестьдесят68 тысяч4 плюс один и ты не поступишь в университет и не перейдешь на скульптурный и никогда не поймешь что горячий гипс пахнет как парное молоко. Не будет мастерской на сретенке, которая запирается на проволочку. Не будет выставки в манеже, не будет сердечной беседы с Никитой Сергеевичем. И 14 апреля 1964 года не забежит Дзинка и не положит на гипсовую модель мизинца С облупившимся маникюром. И она не вырвется, не убежит, И не прибежит на завтра утром, И опять не убежит, и совсем не прибежит, Не будет ни Динки, ни гипса, Вернее, будут, но для других, А для тебя никогда ничего не Не, не, лишь мама сползет у двери с конвертом, в котором смерть. Ты понимаешь, Эрик, еще бы, думает Эрнст, но выше жизни и смерти, пронзающая, как свет». Нас требует что-то третье, чем выделен человек. Животная жизнь берут, лишь люди жизнь отдают. Тревожище и прожекторно, в отличие от зверей, способность к самопожертвованию единственна у людей. Единственная Россия. Единственная моя, единственное спасибо, Что ты избрала меня. Лейтенант неизвестный Эрнст, Когда окружён бобьем, Как ихтиозавр нетрезв Ты пьешь за ночным столом, Когда пижоны и пайнки Кричат, что ты слаб в гулебе, Я чувствую, как памятник ворочается в тебе. Я голову обнажу и вежливо им скажу. Конечно, вы свежебриты, и вкус вам не изменял. Но были ли вы убиты? за родину наповал. Не лох, не хор колоколен, холин, который кишки выкидывал сквозь лагерные табу. Меж нами мертвец, великий ходил в вертикальном гробу. Было вежливее берероуза в береговом скиту, Леонозовская заноза оставила хрипоту. Пророк городской природы. Оборванный разговор, как надпись на водопроводе. Хол гор. От Генриха Сабгира балдею. От профиля Тапира, от Герники сабвея московского, который абсорбируется.